Глава двадцать девятая. Лада. «Умоляю, Синичкина, скажи, что ты спала!» Я отлепляю взгляд от потухшего экрана телефона и поднимаю его на подбоченившуюся на пороге кухни Нину, взлохмаченную со сна и злую. Свирепую даже, я бы сказала. Я спала. «Врёшь?» «Вру», — отвечаю на автомате. «Так нельзя!» — сокрушается подруга, забирая у меня из рук чашку с остывшим кофе. Какая это уже за ночь? Пятая? Десятая? Не помню. Но когда подруга ставит ее в раковину и включает чайник, в ушах начинает звенеть от резкости звуков. Можно, нельзя. Какая разница, Нин? Тебе сказать, какая? Ты бледная, как смерть. Еле языком ворочаешь. А тебе сегодня целый день с двумя пятилетками и собакой водиться. Вот какая! Нравоучительно рычит в мою сторону подруга, наливая мне крепкий зеленый чай. А себе кофе из кофемашины. Ну, сама подумай, кому ты сделаешь лучше, если изведёшь себя сейчас? Бурменцев потом вернётся, и таких тебе пропишет пилюлей, что мало не покажется. Да лишь бы вернулся. А куда он денется? Вернётся. Ещё как вернётся, Синичкина. Я пожимаю плечами. Я просто не понимаю, Нин. Чего ты не понимаешь? Ничего не понимаю. Почему там был Ростовцев? Почему там была Стефания это Почему Рома молчит? Почему... Запинаюсь, поджимая губы, чтобы не разрыдаться. Почему, в конце концов, он позволил ему выставить меня из своей палаты? Ты вообще уверена, что Рома видел тебя? Конечно. Что узнал? д запнулась, засомневавшись. Да, а как он мог не узнать? Я что, за пару часов так сильно изменилась? За пару нет, но за ночь, да. И вот когда он вернется домой, точно не узнает. потому что ты сейчас больше на умертве с красными глазами на вылупку похожа, чем на его нежную Синичкину. Даже я рефлекторно чуть не шарахнулась, когда на кухню вышла. Ну, спасибо, фыркаю я, пряча взгляд в кружке. Глаза и правда режет, как будто в них песка насыпали. Голова раскалывается, а сердце бьется в панике, выдавая рваное тук-тук-тук. Так больно, сильно и ощутимо бьется, что хочется его остановить, дать замереть хотя бы на чуть-чуть. а сон Не могу уснуть, и всё тут. Пыталась себя уговорить, пойти и лечь в кровать, а ноги не идут. А если и дохожу, то как только ложусь, сразу себя такой бессильной чувствую. Беспомощной размазнёй. Реветь начинаю, и жизнь, кажется, что закончилась. А вот как сижу на кухне, глядя в одну точку, и по 101-му кругу набираю номер Ромы, так кажется, что ещё есть надежда, и не всё потеряно. Поэтому нет уж, лучше я буду сидеть. Ладно, не хочешь спать, хотя бы ляг. «Подреми!» — словно прочитав мои мысли, вздыхает Нинель. «Не могу. Мысли в голову дурацкие лезут. Я себя такой бесполезной чувствую. Ему там плохо, а я даже не знаю, как все серьезно. Потому что я ему никто, Нин!» «Эй, ты не никто! Запомни или запиши себе на лбу это, Синичкина! Все решится! Мы найдем выход!» «Какой? Ночью я была готова рвать и метать, а сейчас...» «Сдалась, да?» — щурится подруга. «Вот так вот быстро? А не сдался, когда ты ключи ему повезла. Эх ты!» «Нет, не сдалась!» – вспыхиваю от злости. «По-прежнему хочу услышать от него, что все кончено, а не через Ростовцева. Я уверена, что он может сказать мне это сам и прямо в глаза. Ты дура, Синичкина! С чего бы это?» «А с того! Ты серьезно думаешь, что Ростовцев тебе правду сказал? Правда? Ты что, никогда русских мелодрам не смотрела?» Не в курсе, как такие гады-злопыхатели, как ростовцев, действуют? Нет, – качает головой. Не может он быть на стороне этого паразита. Не может, и все тут. Тут что-то не так. Например? Не знаю, Ладусь, не представляю, но я докопаюсь до правды. Сейчас соберусь и поеду в офис, а оттуда прямиком к Роме. Попытаюсь еще раз прорваться в больницу и хотя бы узнать, как у него состояние. Да и дозвониться, в конце концов. А ты сейчас идешь, ложишься и хотя бы пару часов до подъема синичек отдыхаешь. «И это не обсуждается!» – отрезала подруга. Вот только легко сказать «идёшь и ложишься». На практике это оказалось куда сложнее. Но с Ниной спорить было себе дороже, да и организм был уже на пределе своих возможностей. Поэтому, как только дверь за ней закрылась, я всё-таки нашла в себе силы отнести своё тело на диван в гостиной и прилечь. Прикрыла глаза, а в голове – каша. Месиво из мыслей и воспоминаний. Всё настолько нерадужно, хоть волком вой. И это еще дети не проснулись и не начали спрашивать, где папа. А они начнут. Больше, чем уверенно, начнут, потому что очень не любят, когда им врут. А Рома обещал. Обещал приехать домой. Обещал прочитать им перед сном сказку. И не приехал. Наоборот. Еще и нам, по словам этого ползучего гада, приказал сматывать удочки, собирать вещи и съезжать. Так, может, и правда надо? Нет. Нет, не верю. «Хоть убейте, не верю, что все было ложью и игрой. Рома не такой. Он бы так не поступил. Со мной, может быть, но с детьми – никогда. А это значит, что Ростовцев врет. Я не знаю, что случилось, и почему Бурменцев даже не попытался со мной за все это время связаться. Почему позволил Стеф быть рядом, а мне нет. И почему дал выгнать меня из палаты. Но точно знаю, что я должна и могу ему доверять». Сжала веки, удерживая наворачивающиеся слезы. Зубы стиснула, чтобы не всхлипнуть. А когда ладони коснулось что-то мокрое, аж взвизгнула подпрыгивая. Открыла глаза, а там мокрый чёрный нос в ладошку мою тычется. Зверёныш наш новый, лапами на диван опираясь, стоит и поскуливает жалобно потихоньку. Ластится, как будто не собака, а котёночек. «Ты же моё солнце! Что, сбежал от синичек?» Подхватываю его на руки, поднимая к себе на диван. Сам он маленький ещё совсем, не запрыгнет. Лапки коротковаты. смешной такой и удивительно послушный для своей породы. Невольно снова думается, это каким же надо быть бесчувственным сухарём, чтобы такое золото выкинуть. Тоже тебе не спится, да? Треплю собачонку за ушами, а он и рад. Устраивается у меня под боком, морду свою на лапки положив, и закрывает глаза. И так тепло от него, так уютно. Так умиротворяет ленивое поглаживание светлой шёрстки, а уж как забавно он поскуливает, вообще колыбельное для расшатанных нервов. что сама того не замечая, я, наконец-то, проваливаюсь в забытье. Ненадолго, но все же это лучше, чем ничего. Рома Утро облегчения не принесло. Спал я, как убитый после вколотого медсестрами снотворного, а вот проснулся с тяжелой головой, по-прежнему набитой ватой. Плюсуем сюда ноющее плечо, ломоту во всем теле от режима ленивого бревна и накрученное от безделия ощущение, что я абсолютно отупел. Вот так прошел мой день. Фантастический дерьмовый день, в течение которого я силился вспомнить хоть что-то. Бесполезно. Стены давят что снаружи, что внутри, в голове. Эти отрезавшие от воспоминаний заслоны хочется расколошматить в дребезги. А к вечеру появилось желание разнести не только их, но и палату, которая начала раздражать своей аскетичной унылостью и бесконечным стрекотом по духам медицинских приборов. В итоге к восьми часам я дошел до ручки. Через споры и препирательства с лечащим врачом я отказался от дальнейшей госпитализации. Размашисто подписал бумаги, что в случае чего клиника за мою безвременную кончину ответственности не несет, и побрел в номер собирать свои скромные пожитки. Чувствовал я себя сносно, рука совсем слабо поднывает, а единственным раздражителем в физическом плане является голова. Но потерять воспоминания за две недели – это не за все 40 лет. Переживу как-нибудь, не беспомощный инвалид. Всего лишь на голову отбитый. Тем более док сам сказал, что это вопрос двух-трёх дней. Пишу Петру, чтобы был готов забрать меня в семь по указанному адресу. А уже в начале седьмого в палату заваливается ростовцев с моими вещами, которые я попросил притащить из офиса. Благо запасные всегда держу там, а то никогда не знаешь, в какой момент на какую рубашку прольётся кофе. Благодарю друга и быстро переодеваюсь, поглядывая всё это время за ним. Странный Стёпыч сегодня. Если не знать его, то ходит, трындычит и улыбается, вроде как всегда, как обычно. Но на его беду за столько лет я уже запомнил, как он выглядит, когда нервничает. И сегодня он не просто нервничает, а ощущение, будто у него задница горит. Только вот с чего бы это? «Не верь, Стёпе!» Крутится в голове голосом Стеф, как назойливая муха у уха жужжит. «Не прогнать, не прихлопнуть!» «Чего такой дёрганый?» «Кто?» Прекрасно играет удивление друг, замирая у окна. «Я?» «Ну не я же! Маячишь перед глазами, как маятник!» Ростовцев отмахивается. «Да так, дела семейные. Ты как себя чувствуешь? Память не вернулась?» Спрашивает и ладонью лоб вытирает. Так напрягся, аж испарина выступила. Я отвечать не тороплюсь. Натягиваю рубашку, застегиваю пуговицы и наблюдаю. И только справившись со всеми, кидаю. «Нет, пока!» «Дерьмово!» «Не то слово. Слушай, а что у вас со Стеф? Поругались?» Решаю прощупать почву. «С чего ты взял?» – забегали глаза друга. «Она что-то сказала?» Я пожал плечами, оставил его вопрос без прямого ответа, бросив. «Значит, показалось». Закончив с одеждой, натянул на запястье часы и потянулся в ящик за портмоне и документами, а на глаза попались два странных браслета. «Зависаю». Махом своей нездоровой головой анализирую. Как их там называют? Фенечки, кажется. Разноцветные переплетённые нитки. Крепко, но незамысловато. Явно ребёнок делал. Ребёнок. За грудиной что-то бьёт, неосознанно прошивая насквозь. Пульс решает сбиться с ритма, а руки сами к этим браслетам тянутся. Достаю и кручу на ладони, напрягая извилины. Но хоть убей. Не помню, мои ли. Трэш какой-то. «Это что?» – спрашиваю, показывая вещицы Ростовцеву. Тот хмыкает, по лицу проходит гримаса да такая, что аж перекосила. «Да фигня какая-то! Выбрось!» – кидает пренебрежительно и тянет руку. Я отдергиваю пальцы, пряча эти две фенечки в ладони, кидая на Ростовцева предупреждающий взгляд. «По-моему, ты забываешься, Стёпыч?» Убираю нитки в карман брюк, сгребая все вещи в спортивную сумку. «И в чём это, позволь спросить?» Я мнение твое не спрашивал. Ладно, не будем же мы из-за такой ерунды ругаться. Они, может, вон вообще не твои. Старый клиент палаты, может, забыл». «Мои», — отрезаю. «Ты же ни черта не помнишь». «Я знаю, что мои. Лучше скажи, ты меня в больницу привез». «Ну, я. Мог бы, между прочим, хотя бы спасибо сказать». «Спасибо, но телефон мой где?» Ростовцев на мгновение теряется. Хмурится, но быстро берёт себя в руки, ими же и разводя, заявляет. «Всё, что было, привёз, Ромыч. Документы, портмоне, ключи от квартиры и от тачки. Всё. Она, кстати, на стоянке у ментов разбитая, туда её оттащили. А вот телефона там не было, увы». Я ухмыляюсь, переспрашивая. «Не было? У меня не было с собой телефона? Серьёзно?» «Выходит, что нет», – пожимает плечами ростовцев. «И вообще, ты чего на меня смотришь, как на врага народа?» Я почём знаю, какого лешего ты без мобильника выбрался из дома? Или у тебя есть, что мне предъявить? Так давай. Но кругами ходить не надо. Я в твою черепушку, бурминцев не залезу при всём желании. Ладно, киваю, не пыли. Чувствую себя просто ущербным с такой башкой. Вот, видать, и лезет из всех щелей. Торможу со своими нападками, оглядывая палату. И правда, что-то накинулся на человека, который вроде как помогает. Нехорошо так. И неважно, что внутри поганое чувство, что что-то делаю не так. Причин не доверять ростовцеву нет. А Стеф? Ну мало ли, что могло произойти между братом и сестрой. Как повздорили, так помирятся. Остается только загадка с этой дерзкой девчонкой со знакомым голосом, но и этому пазлу рано или поздно найдется местечко в общей картинке. Оказавшись на улице после хоть и дорогой, но все же больницы, с наслаждением, полной грудью, вдыхаю морозный воздух. Ощущение, что в больничке провалялся не сутки, а минимум месяц. У крыльца уже стоит служебная машина, и навстречу выскакивает Пётр, открывая мне дверь с пассажирской стороны. «Роман Викторович, рад вас видеть, живым и почти здоровым!» «Спасибо, Петь», — хлопаю водителя по плечу. «И я тебя рад!» Уже собираюсь забраться в салон, когда рука Ростовцева тормозит меня. Оглядываясь, он снова мнётся, как баба, не выдержав, подталкиваю, говоря. «Давай уже, выкладывай». «Да, тут такое дело, Ром. Знаю, как ты все эти экстренные переносы важных встреч с инвесторами не любишь. Но тут я был бессилен. Честное слово, пытался договориться». «А конкретней?» «Помнишь, у нас на конец января встреча была назначена по поводу большого контракта на застройку сети торговых центров? коломин помнишь такого? А то мало ли, кто знает, какую часть памяти еще отшибла». «С рабочий порядок. Ее, видать, не затронуло. Припоминаю». «Вот, там есть проблемка». Напрягаю котелок, где-то на задворках сознания вырисовывается воспоминание о договоренности с Коломиным и его фирмой «Колинвест». Не просто большой контракт, а огромный, суммы в котором исчисляются миллиардами и далеко не рублей. Проект по сотрудничеству на ближайшие пару лет разрабатывали мы всей фирмой весь прошлый год. И через тернии, постоянные нестыковки, переделки и бодания только в конце ноября пришли к консенсусу с Коломиным и его бесчисленными помогаторами. Подготовительный этап застройки по плану должен был начаться в марте этого года, а встреча и подписание бумаг на перевод первой партии денег от фирмы Колинвест в конце января. «Да уж, бурминцев как тебя по голове не бей, работу из нее вытравить нереально. Браво! Трудоголик до мозга костей!» «Что с ним не так опять, с Коломиным?» «Да всё так. Просто сроки сдвинули. Вчера днём позвонили, настояли на срочном перенесении подписания бумаг. На когда? На завтра. Это шутка такая. Улыбаюсь, я искренне полагаю, что Ростовцев не может мне это сейчас заявлять серьёзно. Вот только хрен-то там. Я же говорю, пытался с ними урегулировать вопрос. Не выходит, уперлись и заявляют. Либо так, либо никак. А нам терять такой контракт сейчас ну совсем невыгодно, Ромыч». Да и с другой стороны, что тут такого? Что может пойти не так? Подпишем сейчас, начнем строительство по плану. Не вижу проблем, тем более у нас все готово. Контракт на огромные бабки. Его нужно еще раз пересмотреть и перепроверить. Все, от счетов до смет. Чертежи, фирмы подрядчиков, работы уйма. А офис только-только выползает с длинных выходных. Как ты себе это представляешь? Лично я с трудом. Я все перепроверил. По крайней мере, с финансовой стороны все шоколадно. «Или ты мне не доверяешь, бурминцев Другу своему, с которым столько лет рука об руку Ухмыляется, корча себя, униженное достоинство ростовцев. Хочется ляпнуть ему, что в бизнесе друзей нет, но прикусываю язык. Вопрос, конечно, не в бровь, а в глаз, и с таким состоянием моей памяти я даже себе не доверяю, но и это озвучивать не собираюсь. Где и во сколько встречу назначили? «В двенадцать, ресторан Пифагор. Что, я звоню Коломену и говорю, что все в силе?» «Ой, не нравится мне это. Бизнес не любит поспешных решений и не в срок подписанных договоров, неважно, раньше или позже. Особенно, когда дело касается таких грандиозных и масштабных проектов, которые втягивают в кабалу на несколько лет. Поэтому я не тороплюсь, с этой мыслью надо переспать. Переварю и утром дам ответ. Встретимся в офисе, Степыч. Бывай». Киваю другу и, не имея намерений продолжать разговор, сажусь в прогретый салон автофирмы. Откидываю голову на подлокотник и потираю пальцами переносицу. Нет, всё-таки слабость ещё есть. «Куда едем, Роман Викторович? Домой?» «Да, Петь». Киваю и взглядом провожаю клинику с ярко светящейся в ночи неоновой вывеской. у гора Угораздило же загреметь. Еду и думаю, что как-то непонятно. Одно слово, а описывает всё. От физического до морального состояния. Особенно последнее до нельзя дурацкое. Отрывая взгляд от проносящегося города, утопающего в снегу за окном, и вспомнив про цветные браслеты из ниток в кармане, достаю их. Хрен пойми зачем. Просто по наитию. Кручу в пальцах, ощупывая нитки и рассматривая. Пару раз ловлю в голове «вот-вот», но нет. На том моменте, когда уже кажется, что ты зацепился за правильную мысль, она схлопывается и исчезает. И во всей этой катавасии в голове одно только крутится предельно чётко. Имя. Причем мое, но со странной, тянущей буквой «Р». Какое-то рычащее дядя Рома. Это еще больше вгоняет в ступор. Ничего не пойму. В моем окружении нет никого с таким произношением «Р». Да и явно это голосок ребенка. А из детей и подавно у меня одна Ника. Точно, Ника. Но она вообще с буквой «Р» не дружит. Я для нее вечный дядя Лома. Тупик, в общем. То ли ты тупик, то ли ты зашел в тупик, бурменцев. одно из двух. Сжимаю фенечки в руке и бросаю взгляд обратно на дорогу. И все-таки какого черта я делал вчера рядом с городской квартирой? Что я там забыл, может? Прежде чем успеваю додумать мысль и остановить себя, говорю. Петь, давай-ка мы сегодня не домой поедем, а на квартиру завернем, там останусь. Петр бросает на меня взгляд в зеркало и улыбается, говоря что-то совсем пространное. «Вы после появления синичек там чаще оставаться стали, смотрю. Хоть они и упорхнули, а всё равно приятно на атмосферу в квартире повлияли. Это хорошо». «Чего, мать его? Синичек? Каких ещё синичек? Вроде никогда за собой большой любви к орнитологии не наблюдал». «Лада». После бессонной ночи утром меня вырубило. Я даже не слышала, как проснулись синички. Да и они хороши, партизаны. Ходили на цыпочках, шушукались и старались не шуметь. Как потом оказалось, даже умудрились накормить и себя, и собаку. Правда, хлопьями, но всё же. Самостоятельные мои дети, хотя с такой-то горе-матерью это неудивительно. Так что если бы не звонок телефона уже во втором часу дня, я, возможно, так и проспала бы до глубокого вечера. Но от трели мобильного подскочила на диване, как ошпаренная, трясущимися руками нащупывая его под подушкой в надежде, что это Рома. «Промах». Нина. «Да, слушаю». «Спишь?» «Правильно. Ты нам нужна в трезвом уме и здравой памяти Синичкина». «Ты мне лучше скажи, тебе удалось с Ромой встретиться, Нин?» «Нет, врача тут, похоже, крепко держит ростовцев, сама понимаешь, за какие части тела». Фыркает Нина. «К Бурменцеву никого не пускают, ход закрыт. Но, по крайней мере, болтливая медсестричка по секрету сказала мне, что всё с ним хорошо». Если не считать перелома, ушибов и сотрясения, то цел и невредим наш Ромка». «Тогда я ничего не понимаю», — сокрушённо вздохнула я, растирая ладонью заспанное лицо. «Что ты не понимаешь? Почему он меня не узнал? Почему сам не выходит на связь?» Начинаю выпаливать по второму кругу одни и те же вопросы. «Ладно со мной, но с тобой. И почему, в конце концов, он терпит присутствие Ростовцева? Тебе не кажется всё это не просто странным, а совсем нелогичным?» «Кажется, — задумчиво тянет подруга, — но ответов у меня на это тоже пока нет. Не всё сразу, ладусь. И что будем делать дальше? Ждать. Ждать, когда Рома сам выйдет на связь или выйдет из клиники. Зная бурминцева могу предположить, что долго он в больничке валяться не сможет. Поэтому сегодня-завтра уже поймаем его дома или в офисе, и уже там вытрясем из него все ответы на твои вопросы». «Сегодня-завтра? Нин, я сойду с ума!» «Отставить, Синичкина! Никаких сумасшествий! Пробую ему дозваниваться, хотя вероятность, что он возьмёт трубку, катастрофически мала». «А ты куда дальше? На работу?» «Да, сейчас в офис», – брякнула на заднем фоне сигнализация машины подруги. «Я только вышла из клиники, а вечером поеду, смотаюсь в область. У меня есть один знакомый в правоохранительных органах, который миукнул что виновника аварии, в которую попал Рома, поймали. Задержали в городке неподалёку от столицы. Смотаться хотел». Да просчитался, торопыга. «И зачем тебе это? Пусть с этим органы и разбираются». Напряглась я. «Затем, что хочу исключить версию с умышленным ДТП, лад. Да и я пиарщик, в конце концов, как бы цинично ни звучало, но даже на таких вещах, как авария, можно правильно сыграть и обелить репутацию Бурменцева в прессе. А для этого мне нужны сведения из первых рук. Я за тебя волнуюсь. Не лезь в это, Нин. Не хватало, чтобы еще с тобой что-то случилось». Я этого уже точно не переживу. Я не одна. Я поеду с этим самым знакомым. Парень крепкий и надёжный, не волнуйся. Всё со мной будет хорошо. Крепкий и надёжный? Фыркнула я. Макар не заревнует? Макар узнать об этом не обязательно. Ухмыльнулась подруга. Меньше знает, крепче спит. А ты давай, приходи в себя, Синичкина. Всё разрешится. совсем всем разберёмся. Врагам накостыляем. Ромку в семью за шкирку, если понадобится, обратно притащим. Мне бы твою уверенность. «Всё, без истерик, Лад, до связи!» Напутствовала подруга и сбросила вызов, пообещав держать меня в курсе последних новостей. Я устало вздохнула и печальным взглядом проследила, как потух экран. Ну вот, только встала, а уже снова голова разрывается. Надо выпить таблетку и попытаться изобразить из себя живого человека. Роль мамы никто не отменял. Но не успела я и дёрнуться, как в гостиной появились моих два чуда. «Мам, ты проснулась?» «Привет! С добрым утром, мамуль!» Облепили меня синички, заскакивая с ногами на диван и обнимая крепко-крепко, будто чувствовали маленькие чертята, что мне сейчас их поддержка ой как нужна. Маленькие ручки доверчиво и трепетно обхватили меня за шею, а губки дружно чмокнули в обе щеки. На душе моментально потеплело. «Проснулась!» – потрепала я светлые макушки. «А вы давно встали?» Обняла за плечики, притягивая к себе малышню. «Давно!» – кивнула Маруся. «Почему меня не разбудили?» «Жалко, мам!» – пожал плечами сынок. «Ты так сладко спала, а мы уже взрослые и самостоятельные!» «Да вы же мои хорошие!» – чмокнула розовые щечки. «Мам, а где папа? Почему он вчера не приехал?» Началось. Внутри все оборвалось. Этого вопроса я больше всего и опасалась. И ладно, если ответить на него придётся раз, но несколько дней врать и отговариваться с моими пронырами точно не получится. Смышлённые они у меня, и враньё заверстучуют. Эх, где же ты, бурминцев Ты же им обещал. Я вздохнула и попыталась выдавить из себя улыбку, сказать как можно уверенней. У папы много работы, пришлось ему ночевать в офисе, дети. Увы, так иногда бывает. А что? «На работе можно спать?» – искренне удивилась Маша. «Глупости! Там же нет кровати, мам!» «Не совсем можно, но в особых случаях такое допускается, Марусь. И нет, кровати нет, Лев. Там спят, э э сидя, на стуле». «Да, Синичкина, объясняльщик из тебя такой себе. А еще врать ты совершенно не умеешь». Судя по взглядам детей, они тоже так подумали, но тактично промолчали. Лев только протянул. понятно А мы позвонить ему можем? Думаю, можем, да. Давайте наберём. Может, с лёгкой руки детей случится чудо и нам ответит Рома, а не безжизненный автоответчик. Я схватила телефон и набрала номер, рядом с которым в списке исходящих цифра уже перевалила за две сотни. Набрала, включила на громкую и замерла в ожидании гудков. Сердце подскочило к горлу и спикировало в пятки, когда чудо не случилось. Абонент по-прежнему оказался не абонент. «Занят, наверное. Но ничего, дети, мы наберём ещё раз позже. Идёт?» Дети вздохнули, кивнули и повесили носики. Правда, ненадолго, потому что к нам притопал их новый друг, виляя хвостом и звучно погавкивая. «С ним пора гулять, мам», — напомнила Маруся, подхватывая лабрадорчика на руки. «Он в туалет хочет». «Пора. Сейчас быстро соображу что-нибудь на обед и пойдём». «А папа точно приедет». Уточнил Лев, вскакивая с дивана. Сынок посмотрел на меня внимательно и прицельно, в самую душу заглянул своими большими и умными глазами. Мне пришлось собрать все крупицы своего невеликого актерского мастерства, чтобы кивнуть и уверенно сказать. «Конечно, он же обещал». Лев, кажется, поверил. Маруся тоже. Дети, удовлетворившись моим ответом, умчались в детскую собираться. Я же устало опустила голову на руки, прикрывая глаза. Это хорошо, что у них сейчас есть собака, которая перетягивает всё своё внимание. А потом? Чем я буду отговариваться потом? День выходит нервный. Нина больше не звонит. Зато пару раз набирает обеспокоенная моим состоянием мама. Я, не вдаваясь в подробности, рассказываю ей, что случилось, и слышу то же, что и от Нинель. Не паникуй, и всё будет хорошо. И это так злит, что зубами хочется клацать и посуду бить. Конечно, легко сказать «не паникуй» и совсем нелегко это сделать, когда на глазах жизнь рушится, а по пятам дети ходят, которые раз в час «нет-нет» да спросят «а когда приедет папа?» Какой тут «не паникуй»? Я хоть и стараюсь держать себя в руках, но морально это оказывается не так просто. Мысли то и дело улетают в переживания и самокопание. Из-за нервного напряжения я превращаюсь в деревянную, неспособную на эмоции куклу. В итоге дети теряют всякую надежду меня растормошить, и перемещаются с играми в детскую. Пёсель за ними хвостиком. Кстати, как только всё разрешится, надо бы его к ветеринару и заняться поиском нового дома. Хотя уже даже я внутренне не верю, что у меня хватит сил отобрать щенка у синичек. да уж. Похоже, пора новому члену нашей семьи подбирать звучную кличку. Я остаюсь одна на кухне, и пока соображаю нам ужин, не выпускаю из рук телефон, всё набирая, набирая и набирая номер Бурменцева. И, казалось бы, на четвертом десятке уже пора остановиться, бросить эту затею. Но я не сдаюсь. Уже не знаю, в какую магию я верю, но в сердце теплится надежда, что рано или поздно Рома ответит. За окном потихоньку начинает темнеть, и снова идет снег. Я, лениво помешивая салат в салатнике, с отупевшим взглядом и пустотой в голове, таращусь в окно, когда словно током прошибает мысль. Она такая неожиданная, но вместе с тем такая очевидная, что аж самой смешно становится. Истеричный хохот срывается с губ, а руки начинают трястись, как у алкоголика перед бутылкой. Я знаю, кто может мне помочь. Демьян! Вот кто точно знает, что делать и в какие двери стучатся в этой ситуации, так это Нагорный. Отскакиваю от тарелки и выпускаю ложку из рук так резко, что она вываливается из салатника и со звоном приземляется на пол. Ну и черт с ней! Отмахиваюсь и кидаюсь к телефону. Торопливо пролистываю записную книжку в поисках нужного мне контакта, а когда нахожу, подпрыгиваю на месте от радости, нелогичной и неуместной радости. Дурочка, несообразительная дурочка у Слада. Сразу надо было звонить Анфисе. Пару мгновений, из десяток нервных ударов сердца спустя, слышу «Лада? Привет!» «Фис? Господи, Анфиса, ты не представляешь, как я рада тебя слышать, «И как мне нужна ваша с Демьяном помощь? Роме нужна!» На том конце провода виснет тишина. Недолго, пару секунд, пока собеседница переваривает услышанное. И тут же, сбрасывая все веселье, говорит. «Так, спокойно, Услада, давай рассказывай, что случилось. Ты на громкой, Демьян тут». «Лада», — раздается в трубке мужской приятный голос. «Что стряслось?» В этот момент и непоколебимый голос друга Ромы становится для меня бальзамом на истерзанную за последние сутки душу. Я выдыхаю, успокаиваюсь, чувствую, что готова улыбаться и рыдать. От счастья и от мысли, что уж Демьян точно что-то придумает. Однозначно. Как только я не додумалась до этого сразу. «Рома попал в ДТП, ребят!» Долго не ходя кругами, вкратце пересказываю семейству Нагорных все события, произошедшие за последние сутки. С того момента, как мы не виделись, прошло всего ничего, а ощущение, что целая вечность. Анфиса то и дело охает в трубке, а Демьян, не теряя настроя и даже на мгновение не допуская паники в свой тон, максимально сдержанно что-то спрашивает, уточняет, параллельно пытаясь успокоить и меня, и свою разволновавшуюся жену. Нина сегодня была в больнице, ее не пустили. Название клиники помнишь? м mm м -hmm. Я зажмуриваюсь, напрягая свои потрепанные извилины. Воспроизвожу в памяти ту самую зеленую вывеску над крыльцом, на которую сегодня ночью любовалась, в ожидании такси, когда меня выкинули за порог, и без единого сомнения выпаливаю название. Примитивное и избитое. Демьян задумчиво отзывается. «Если я не ошибаюсь, то это клиника его друга». Друга Ростовцева. В общем, так, сейчас попытаюсь до них дозвониться и что-то узнать. «Просто так не скажут», – предупреждаю я. «Мне скажут», – успокаивает Нагорный. «А если нет, то будем действовать не просто так, Синичкина. Не дрейфь, мы не из таких передряг выбирались». Вовремя прикусываю язык, чтобы не поинтересоваться, а из каких, и киваю. Сообразив, что по телефону меня не видно, бросаю «поняла». Демьян напоследок беззлобно отчитывает меня за то, что не позвонила раньше, и приказав нетерпящим возражения тоном «Жди, сейчас перезвоню», бросает трубку. Я выдыхаю, только сейчас понимаю, что весь разговор до судороги сжимала пальцы в кулаки. Устало усаживаюсь на табуретку, прикрывая глаза. Ну вот, хоть что-то сдвинулось с мёртвой точки. Стараясь не думать о нагорных, не смотреть на время и не считать секунды в ожидании звонка, с горем пополам... Довариваю куриный суп. В начале восьмого усаживаю детей за стол, впихивая в их ладошки ложки. Двойняшки настолько возбуждены, что даже не замечают, как перед ними вырастают две ароматно-благоухающие тарелки. Ожесточенно спорят, только я не сразу понимаю, о чем. «А если сосиска?» «Сосиска? Лев, кто называет собаку сосиска? Фу!» Морщит носик Маша. «Лучше пушок». Так зовут котов, а не собак. Тогда Лучик. Не, не серьезно, Марусь. А что тогда серьезно? Передразнивает брата Маша. Мам, она дразнится. Детвора переглянулась и показала друг другу высунутые язычки. Я нахмурилась, впана присмирела и заработала столовыми приборами, активно пыхтя своими носиками в сторону друг друга. Очевидно, мы уже начали новое имя щенку подбирать. Что ж, как я и предполагала, собаки в нашей семье быть. Эта самая сосиска Пушок, кстати, сидит на табуретке у стола и внимательно наблюдает за детьми. Смышленый песель словно понимает, что это его тут судьба решается. «Может, речь предлагаю я, садясь за стол. «Красиво и серьезно?» Дети задумчиво переглядываются и кивают, соглашаясь. «Мне нравится!» «И мне!» Я улыбаюсь, хватаясь за ложку, когда телефон начинает трезвонить. «Анфиса. Кушайте, дети, я сейчас вернусь». Подхватываю мобильник и выхожу в коридор, стараясь говорить потише. «Да, Фис». «Это Демьян, Лада. Я дозвонился до клиники. Бурменцев сегодня выписался. Буквально полчаса назад уехал оттуда, отказавшись от дальнейшего лечения. Полагаю, всё с ним в порядке, но телефон его по-прежнему недоступен». Мы с Ниной предположили, что его вообще у него нет. Вероятно. В общем, ты сегодня не дергайся и не волнуйся. Если выписался, значит, жив и здоров. Если сегодня не объявится, не приедет или не позвонит, то завтра в обед я уже буду в городе и проеду до его офиса». «Может, я...» «Не может», – перебил Демьян. «Я один из акционеров на его фирме. Меня они развернуть право не имеют. А вот тебя запросто. Даже на пороге прием на его не пустят, раз там сейчас промышляет ростовцев. Нинель, скорее всего, тоже». Да и я и звонил, она за городом, когда вернётся, пока непонятно. Что-то с этим товарищем мутно. А если к нему домой? Сейчас поехать. А детей ты с кем оставишь, Синичкина? С собой. Не самый лучший вариант. На ночь глядя по морозу. Тем более дом у него за городом, путь не близкий. Да и жди, может Бурминцев сейчас сам приедет к вам на квартиру. Ох, сильно в этом сомневаюсь. Почему? «Говорю же, у меня такое ощущение, что он меня просто не узнал. Слушай, Демьян!» Прикусываю я губу, собираясь сморозить абсолютную глупость. А он мог потерять память? Эта мысль тоже проскочила у меня в голове не так давно. После разговора с мамой, которая намекнула на подобную возможность, мол, я видела в сериале и бла-бла-бла. Конечно, где реальная жизнь, а где сериал? Но кто знает? «Потерять память?» – переспросил мужчина. ну после удара Это возможно, наверное, чисто теоретически. Нагорный какое-то время молчит в трубке, а когда заговаривает, меня аж подбрасывает от его. Мок. Да, наверное, ты права. Хотя это уже что-то в духе сопливых мелодрам, но такой возможности не стоит исключать. Тогда тем более тебе с детьми ехать нельзя, Услада. Представь, какой для мелких будет удар, если бурминцев вас не узнает. Логично. Увы, но это так. И если Рома действительно потерял память и сейчас не догадается сам приехать сюда на квартиру, то мне остаётся только ждать завтрашнего дня и приезда Демьяна в город. Тогда я завтра поеду с тобой в офис к нему», – заявляю решительно, немного погодя. «И это не обсуждается. Я и так уже сутки всё чего-то жду». «Хорошо», – даже и не думает протестовать мужчина. «Я за тобой заеду». «Не стоит, я сама. Во сколько?» «Давай в половину двенадцатого. Адрес его фирмы знаешь?» «Да, да». «Ну и отлично. А сегодня постарайся отдохнуть и не накручивать себя, Синичкина. Все под контролем. Если что-то случится или понадобится, звони в любое время дня и ночи. Сейчас Фиса скинет тебе сообщением мой номер». «Хорошо». Киваю я, поднимая взгляд в потолок. «Спасибо, спасибо, Демьян, тебе и Анфисе. С вами поговорила и на душе легче стало». «Глупости. Прорвемся». Слышу по тону, мужчина улыбается. «Приятный он все-таки, и друг, видно, что не просто хороший, а идеальный. Ни в какое сравнение с Ростовцевым и его семейством». Распрощавшись, я отключаюсь. Еще какое-то время задумчиво кручу телефон в руке, прохаживаясь вдоль коридора. Потеря памяти. Амнезия. Какой процент вероятности потерять память после обычного сотрясения?» Ну ладно, может, не совсем обычного, и по голове Бурминцеву прилетело ощутимо в такой-то аварии с перевертышем, но все же это кажется за гранью фантастики. Но если на минутку допустить, что все так и есть, то это сразу объясняет многое, или даже абсолютно все, от его молчания до дружбы с Ростовцевым. Ужасная ситуация. Возвращаясь на кухню, где дети уже почти умяли весь свой суп, понимая что кусок в горло не лезет. Демьян прав. Нужно отпустить ситуацию и немного успокоиться. Иначе к моменту возвращения аромы я буду трясущейся бледной немощью, и после потери памяти мужчина точно решит, что в такую бесцветную тень Синичкиной не мог бы влюбиться. Предлагаю неожиданно. Малышня, а может, на улицу выйдем? Воздухом подышим, рича выгуляем снежки поиграем. Что думаете? Что могли думать двое детей? Глазки загорелись, улыбки хитрые по мордашкам расплылись, И, конечно, они были «за». Двумя руками за любой кипиш, и уж тем более за ночные прогулки. Рома «Ну вот, приехали!» — сообщает очевидная Пётр, притормаживая у соседнего подъезда. «У моего настолько плотно наставили машин, что не подъехать. Какой-то отчаянный смельчак вообще тачку посреди дороги бросил. Вижу, Петь, вижу. Тяну. Выходить не тороплюсь. Кручу в руке фенечки. И смотрю на окна своей квартиры. Что за мысль так отчаянно бьется в черепушки, не пойму. Раздражающе настойчивая мысль. В сердце что-то ёкает и сжимается при виде этого двора. Как будто он что-то крайне важное и значимое. Хотя это не так. Никогда таким не был. Чертовщина какая-то. Какие-то проблемы, Роман Викторович? Нет, Петь. Может, все-таки домой? За город? Поджимаю губы, потирая виски. Может быть. Но нет. Раз уж приехали, останусь здесь. Дёргаю ручку двери, выбираюсь из тёплого салона. Прячу браслеты в карман брюк. Уверены? Я в таком состоянии, что даже в имени своём не уверен. Завтра в девять подъезжай за мной. Бросаю, пропуская мимо ушей вопрос водителя. Пока с машиной не разберусь, придётся тебе меня возить. Без проблем, всегда за радость. Я киваю и прощаюсь с Петром. Закрываю дверь и ёжусь. Холодный порыв ветра пробирается под расстегнутое пальто. Машинально тяну руку намотать шарф на шею, а его нет. «Дурень, Ромыч, ты же не носишь шарфы!» Служебное авто срывается с места и выезжает со двора. Я, скрипя снегом под ногами, втянув голову в плечи, шагаю к подъезду. Во дворе тишина. Его-то прелести я никогда и не замечал, а ведь планировка дома, благодаря которой получается просторный, закрытый со всех сторон двор, Оказывается, не только удачное решение, но еще и уютное. Островок тишины в центре вечного шума, особенно в такой поздний час, когда людей почти нет. Вон только парочка молодая гуляет, до да пес их носится по сугробам без поводка. Снег медленно кружится в свете фонарей, и вообще атмосфера вокруг такая, что хочется замереть и голову запрокинуть в черноту зимнего неба. Что я и делаю, замешкавшись, не дойдя до подъезда. Никогда в центре мегаполиса не ловил себя на таком меланхоличном настроении. Тут обычно ритм другой и жизнь другая. Останавливаться и на Луну таращиться некогда. А я вот стою. Стою, особо ни о чем не думая, когда неожиданно в голову приходит житейский вопрос, которым стоило озадачиться еще по пути сюда. Шарю по карманам и выискиваю ключи. Достаю. От дома есть, а от квартиры ключей на кольце нет. хотя я всегда носил их с собой в одной связке, мало ли что. Но сегодня их нет. Куда дел, кому отдал, зачем снял их, непонятно. Зашибись. Я ж усмехаюсь собственной глупости и недальновидности. Ну и как ты теперь в квартиру собираешься попасть, интересно, бурминцев Постучишь, вдруг домовёнок Кузя откроет? Будто в глупой надежде на чудо еще раз бросаю взгляд на окна квартиры. Сюда выходят обе спальни. На миг кажется, что там пробежала тень от Света. Но нет. Восемнадцатый этаж. Нереально. Да из чего там взяться, Свету? Квартира девственно чистая, и никто там уже давно не живет. За исключением, по-видимому, каких-то синичек, которые недавно гостевали. Без вариантов, в общем. Да, Ромыч, конкретно тебе мозги сдвинули. Такой растяпой быть, еще надо постараться. Приехал, поддался порыву. Теперь топай через всю златоглавую пешком до поселка. Телефона-то нет. К утру как раз дойдёшь. И вроде надо расстроиться, но, видать, напряжение настолько додавило, что я, вопреки всему, смеюсь. Вздыхаю и смеюсь, выпуская облако пара в морозный воздух. Оглядываюсь, может, кого попросить тачку вызвать, но никого нет. Молодая парочка с собакой, и та ушла. Провал по всем фронтам. Благо, хоть бумажник с собой. А такси придётся старым добрым способом ловить – голосовать. Изрядно подморозившись, разворачиваюсь и держу путь с территории двора. Уже дохожу до угла, когда за спиной слышится детский заразительный хохот. Как вкопанный торможу. Оборачиваюсь. Сердце прихватывает. Темно и далеко, но силуэты девушки и двух детей, бегущих за собакой, выскочивших из моего подъезда, я рассмотреть способен. Меня накрывает. Моментально ловлю дежавю. А в голове, ярко, но всего на мгновение, вспыхивает... Другая зимняя картинка. Я в машине, в плотном потоке, движусь к центру и смотрю в окно. Радио что-то бурчит новогоднее. На улице трескучий мороз под тридцатник. Остановка и девушка, двое детей. Смешные такие, носятся, хохочут и греют ладошки в варежках, потирая их друг о друга. Дыхание перехватывает, а картинка всплывает и тут же исчезает. Рассеивается, как дым. Ни образов, ни лиц. Ничего поймать не успеваю, но после вкуса отведения вполне однозначно, теплом отдаётся в груди, как что-то моё, родное, близкое, важное. Это вышибает, выкашивает так, что в этот момент я морально полностью обезоружен, почти физически становится больно. Хер пойми от чего, но чувство в груди колет острыми кинжалами так, словно я что-то стремительно потерял или теряю. Буквально уплывает из-под носа что-то жизненно необходимое для меня. На мгновение даже вздрагиваю от мысли, а я точно один был в машине. Да ну нет, идиотизм, бурминцев Надо просто найти кнопку отключения этой грёбаной сентиментальности и отоспаться. Вся проблема в голове, с ней и надо работать. Немедля больше отворачиваюсь от полной семейной идиллии и припускаю вон. Хватит с меня на сегодня эмоциональных потрясений.